Выходец из деревни Новая, человек по местным меркам знатный, кандидат наук, приехал на родину к матери. С семьей, женой, тоже кандидатом и дочкой. Прикатил Константин Иванович с шиком на такси, привез в подарок маме электрический самовар, цветастый халат и деревянные ложки. В деревне есть традиция. Когда знатные приезжали в деревню на побывку, когда к знатному земляку в избу набивался вечером народ, слушали какие-нибудь дивные истории или сами рассказывали про себя, если земляк интересовался. Есть там и другая традиция. Как раз в этот момент в разговор вступает некий Глеб Капустин, местный житель, который любит срезать гостя, щелкнуть по носу, как он это называет, с единственной целью, ч т о б скромнее были.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 Полковник бил себя кулаком по голове и недоумевал. Он очень расстроился. Месть деревенского тролля. Мотив Капустина Шукшин объясняет так. Человек, п р и д е л е ж е социальных богатств, решил, что он обойден, и вот принялся мстить, положим, ученым. Это же месть в чистом виде, ничуть не прикрашенная. п р и к р а ш е н н а я если, то для одурачивания своих товарищей. А в общем, это злая месть за то, что он на пиршестве, так сказать, обойден чарой полной. Отсюда такая вот зависть и злость. Это вот сельский человек, это тоже комплекс. Интервью итальянской газете «Люнита» 17 мая 1974 года. Эти же мотивы в основном движут интернет-троллями, или же городскими гопниками. И приемы, которыми они пользуются, мало отличаются от тех, что использует Капустин в своей схватке с приехавшим кандидатом. А рассказ действительно о схватке. Вот как Шукшин описывает путь Капустина к дому оппонента. Глеб шел несколько впереди остальных, шел спокойно, руки в карманах, щурился на избу бабки Агафьи, где теперь находились два кандидата. Получалось, вообще-то, что мужики ведут Глеба. Так ведут опытного кулачного бойца, когда становится известно, что на враждебной улице объявился некий новый ухарь. Еще это похоже на старые фильмы о кунг-фу. Куда-либо приезжает некий мастер, и ему бросает вызов местный самородок. Если мастер уверен в своем превосходстве и не воспринимает соперника всерьез, то он проигрывает. как это происходит с кандидатом наук, получившим вызов от Глеба Капустина. Он, правда, поначалу не понимает, что происходит, позволяет себе снисходительный тон и таким образом сразу пропускает серию ударов. За столом разговор пошел дружнее, стали уж вроде и забывать про Глеба Капустина. И тут он попер на кандидата. «В какой области вы являете себя?» – спросил он. «Где работаю, что ли?» — не понял кандидат. «Да». «На филфаке». «Философия?» «Не совсем, ну, можно и так сказать». Глеб п о п ё р без церемоний, нагло, по-хамски. В какой области вы являете себя? То же самое, что «ты кто такой и сам откуда», с которым гопники обычно подкатывают к лохам. И такое начало не случайно. При видимой нейтральности этот вопрос — провокация. направленная на поиск повода для нападения. «Слышь, брателло, ты какой масти?» на самом деле спрашивает Капустин. Кандидат Константин Иванович дома у матери, он расслаблен и пропускает первый удар, не отслеживая наезд, потеряв бдительность. А этого делать нельзя, что в схватке, что в мирной жизни. Продолжая тему восточных единоборств, Процитируем Джеки Чана из последней версии фильма «Карате пацан». «Кунг-фу — это все, что мы делаем и как мы к людям относимся. Все на свете кунг-фу». Против лома нет приема. Соотношением к людям у кандидата тоже не все хорошо. Он, конечно, демонстрирует радушие, приветлив, но на местных смотрит свысока. Константин Иванович прибыл на родину с чувством собственного превосходства, пусть и не очевидного. Сказано же в начале рассказа, что приехал попроповедовать, отдохнуть. А проповедник, особенно незваный, как правило, ставит себя выше паствы. Объяснять, что такое филфак, для него все равно, что метать бисер перед свиньями. Наверняка Константин Иванович обиделся бы и поспорил с таким заявлением, но его отношение считывается именно так. И получается, что отказывая сопернику в уважении, кандидат не только открывается, предоставляя широкие возможности для дальнейших атак. Глебу нужно было, чтоб была философия. Это ведь отличное поле для демагогов. Но и дает ему на них моральное право. Не уважаешь? Так получай. Кандидат дезориентирован, но еще довольно твердо стоит на ногах. Тем не менее, у него нет шансов. Как нет шансов закончить дело миром у лоха, позволившего гопнику вести игру по его правилам или у беспечного пользователя соцсетей, решившего, что он умнее интернет-тролля? Может быть и умнее, но он связан этическими нормами, стремлением к логике, избалован опытом конструктивных диалогов. Мастеру кунг-фу прилетает к о л е н в а л а м от трактора «Беларусь». Потому что какого конструктива и соблюдения правил можно ожидать от того, чья задача срезать, щелкнуть по носу, самоутвердиться за счет оппонента, а не найти ответы на поставленные вопросы? Капустин сыплет бессмысленными вопросами первичность духа и материи, трактовка невесомости современной стратегической философией. Степень идиотизма возрастает, но понимает это, пожалуй, только Константин Иванович. Кандидат искренне засмеялся, но засмеялся один и почувствовал неловкость. Серия ударов приводит к тому, что гость начинает плыть и зовет на помощь жену. Валя подошла к столу, но кандидат Константин Иванович все же чувствовал неловкость, потому что мужики смотрели на него и ждали. Как он ответит на вопрос? Похоже на кошмарный сон, только что было все хорошо, и вдруг все против тебя, хотят твоей крови. Кандидат все еще не понимает, что происходит, и пытается обратиться к голосу разума, но проваливается в пустоту. «Давайте установим», — серьезно заговорил кандидат, «о чем мы говорим?» «Хорошо, второй вопрос». Как вы лично относитесь к проблеме шаманизма в отдельных районах Севера? Если смеяться, то только над собой. Что делают люди, когда им страшно, но они еще не до конца это понимают? Они смеются. Абсурд пугает. Вот кандидаты и засмеялись. Чем снова дали повод думать о себе, как людях надменных? Им вопросы задают, а они Этих-то поводов и ищет, выбивает из оппонентов Глеб Капустин. Их уже достаточно, но ему нужно еще. К тому же он чувствует себя хозяином ситуации, звездой вечера, и он продлевает удовольствие, продолжает упиваться обретенным превосходством. Уже начинает продвигать собственные завиральные идеи, не имеющие, конечно же, никакого отношения не то что к философии,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 но и тут попадает в п р о с а к э т о называется «покатил бочку», — сказал кандидат. «Ты что с цепи сорвался? В чем, собственно?» «Не знаю, не знаю», — торопливо перебил его Глеб. «Не знаю, как это называется. Я в заключении не был и с цепи не срывался». Далее Капустин встает, а заодно и ставит всех односельчан в позицию униженного и оскорбленного самонадеянными учеными-москвичами, а потом рассказывает, в чем его особенность, так и не объяснив толком ее причин. В этом моменте можно увидеть еще один прием манипулятора. Капустин начинает говорить не от себя лично, а от имени народа, что дает ему своего рода индульгенцию. «Люблю по носу щелкнуть! Не задирайся выше ватерлинии! Скромней, дорогие товарищи!» «Да в чем же вы увидели нашу нескромность?» – не вытерпела Валя.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 Так что, когда уж выезжаете в этот самый народ, то будьте немного собранней, подготовленней, что ли. А то легко можно в дураках очутиться. До свидания, приятно провести отпуск среди народа». Глеб усмехнулся и, не торопясь, вышел из избы. Он всегда один уходил от знатных людей. Существует множество рецептов борьбы с манипуляторами и троллями. Их без труда можно найти в интернете, или на полках книжных магазинов. Но самые главные рецепты, пожалуй, таковы. Человека, с которым вы вступаете в диалог, нужно уважать. Всегда. Кем бы он ни был. У него будет меньше поводов для атаки, а если они все же найдутся, то моральное преимущество останется за вами. А это немаловажно. Не говоря уж о плюсах к карме. Легкое отношение к себе и самоирония Ограничивают оппонента Лишают его возможности вас обидеть А если вы разрешите себе что-то не знать То вам не придется волноваться Как полковнику за бывшему фамилию поджигателя Москвы И с таким подходом легче уйти от схватки А как известно, лучшая драка та, которой не было